Глава вторая. Охота. Странные звуки разносились по роще. Бурчание, царапание, мычание. И самый удивительный среди них напоминал звуки волынки, да еще если накрыть ее одеялом и удобно усесться сверху. Явственнее всего эти звуки раздавались на освещенной луной поляне в самой середине рощи. Громче, еще громче становились они, и внезапно из кустов на одном конце поляны, под жуткий скрежет волынки, выкатились три головки сыра. Ох, нет, не выкатились они, а выбежали с такой быстротой, на какую только были способны их тонкие ножки. Они в страхе метались по поляне. Мычали, блеяли, потом вновь исчезли в зарослях, и воцарилась тишина. Но ненадолго. Новый взрыв мычания и блеяния послышался из кустов, где они скрылись, однако все эти звуки были заглушены зычным собачьим лаем, вслед за которым на поляну выскочила целая свора охотничьих собак. Все разношерстные и разномастные, большие и маленькие, Все в намордниках и остро пахнущие псиной. Одна из них, маленькая и толстая, похожая на помесь сосиски с клубком шерсти, ткнулась носом в землю, принюхалась, издала хриплый торжествующий звук и уверенно бросилась к тем кустам, куда скрылись сыры. Остальные собаки последовали за ней. Из вереницы разнообразных звуков выделился и стал слышнее тот, что напоминал гудение полузадушенной волынки. Одновременно с ним послышались человеческие голоса, и вот из-за деревьев выскочило на поляну необычное существо. У него было четыре костлявые ноги, на которых держалось тело, похожее на перевернутую кверху дном лодку, сооруженную из старого, сшитого из заплат, мешка. Туловище было увенчано не менее удивительной головой напоминавший выброшенную за непригодностью картонную коробку, на которой чьей-то неумелой рукой была нарисована конская морда. Верхом на этом чудище восседал крупный и по всем признакам не слишком приятный человек. «Куда они исчезли?» — орал он во всю глотку. «Догнать! Они там!» Он вытянул руку из мешковины, украшавшей его тело, и ткнул в сторону, куда умчались собаки потом достал откуда-то трубу, дунул в нее и издал те самые ужасные волыньи звуки, после чего поднял трубу высоко в воздух и с силой опустил на круп своего боевого коня. «Эй, дидл-дэдл, больно!» вскричало несчастное существо и побежало быстрее под звуки трубы и продолжающиеся удары по спине. «Если она у него была...» За ним скакали другие такие же чудища с такими же всадниками, которые так же лупили их, чем попало, и слышали в ответ жалобные вопли. Внезапно самое последнее в скачущей группе чудища резко остановилось. Вернее, остановились передние ноги, а задние продолжали двигаться и чуть не столкнулись с передними и не запутались в них. Послышался усталый возглас. «Уф!» И потное багровое лицо вынырнуло из картонной коробки, которая служила, как вы, наверное, помните, головой. Потное багровое лицо обернулось к всаднику. Рот раскрылся и произнес «Хватит с меня, таймень! Теперь я хочу быть всадником! Но я же заступил только когда мы вошли в рощу, а до этого ты и долго помыкал мною, разве не так?» Ответил тот, кого назвали тайменем. И тут, не удивляйтесь, у задних ног тоже оказалось лицо. И рот, который был на нем, тоже вступил в разговор. «Да», — подтвердил он, — «и ты, хрящ, пытался заставить нас перепрыгнуть через эту чертову изгородь». «Ладно, хватит спорить», — сказал тот, кто был впереди. «Иначе мы окажемся позади всех, а вы знаете, за это нас по головке не погладят». «Что ж», — обиженным тоном проговорил всадник, — «будь по-вашему». Он спрыгнул на землю, снял куртку из мешковины, сдернул с головы цилиндр И теперь ясно, как на нашей картинке стало видно, из чего состояла эта странная лошадь. Двое мужчин внизу и один всадник наверху. Бывший всадник и передние ноги с головой поменялись нарядами и местами. И новый наездник с трудом забрался в седло. «Только не вздумай направить нас вброд через ручей!» — проворчали задние ноги. «Тренировка тренировкой, а надо и честь знать!» «Хорошо!» — ответил Седок. А вы поддайте жару, чтобы не прийти к финишу последними. Но вперед!» Он сломил крепкую ветку с ближнего дерева и хлестнул заднюю часть коня. «Потише ты!» — раздался крик. «Дождешься, когда придет мой черед!» Чудище отправилось в путь. Над поляной повисла тишина. Диковинные существа продвигались через рощу, и со стороны это зрелище было воистину диковинным, почти неописуемым. Посудите сами, впереди всех неслись сыры на ножках, настоящие, но, правда, дикие, а не домашние сыры. За ними, уже настигая их, бежали разъяренные собаки, а замыкали процессию люди, охотники, если можно их назвать тем и другим словом. Бешеный лай разрывал ночной воздух, и становилось ясно, что собаки вот-вот настигнут свою добычу и вцепятся в нее. Страх заставлял сыры мчаться быстрее, однако мычали и блеяли они все тоскливее и безотраднее. Можете увидеть на картинке, как все они выглядели. И вот первая из охотничьих собак нагнала жертву, самого маленького из сыров. Ткнула его своим намордником, схватила лапами. Негромко причитая, несчастный пытался вырваться, но тщетно. Ножки у него подогнулись, он упал на траву. Собака продолжала тыкать его носом и удерживать в лапах. Другие собаки не были так удачливы, сыры улепетывали от них. «Вперед, ленивые твари!» — закричал главный охотник. «Эй, корнишон, займись этим сырочком!» «Слушаюсь, хозяин!» — ответил плечистый Верзила. Он придержал свое средство передвижения, остановился рядом с попавшим в плен с сыром, слез на землю. Отогнав собаку, он придавил пленника башмаком, достал из кармана бечевку и обвязал одну его ногу под коленкой. Не выпуская из рук второй конец бечевки, снова взобрался в седло и добродушно проговорил. «Что ж, ребята, погоня окончилась. Теперь легкой рысцой к дому, в добрый путь». «Это для тебя он добрый корнишон», пробормотал ворчливый голос откуда-то из-под седла. «А для нас он долгий и противный». Тем не менее, они тронулись с места и затрусили обратно, таща за собой сыр на привязи.